Вступление. В одном лесу жил енотик по имени Еня. Вы, возможно, про него уже читали. Еня встречался с феями и гномиками. Учился дружить, не бояться страшных снов. Старался ладить с младшей сестренкой. Узнавал, какой интересный мир вокруг. Сколько в нем прекрасного и чудесного. Прошло время, енотики стали старше. Когда были написаны те истории, Еня ходил в детский садик. Его сестренка Еля была еще совсем маленькая. Сейчас Еня уже учится в школе, а Еля ходит в детский садик. С ними опять происходят необычные, удивительные истории, как, наверное, со всеми детьми. Еня и Еля попросили меня рассказать об их приключениях. Может быть, что-то похожее случалось и с вами но не будем забегать вперед. Садитесь поудобнее и слушайте. Или вы уже читаете эту книгу сами? Еня уже умеет и очень любит читать книги.